Спиваков Владимир Теодорович Владимир Теодорович Спиваков – выдающийся русский скрипач, народный артист СССР, лауреат Государственной премии, кавалер Ордена Почетного Легиона и общественный деятель. Владимир Теодорович создал Международный благотворительный фонд имени Спивакова. Благодаря творчеству Владимира Теодоровича Русское искусство уже на протяжении многих лет находится на мировом уровне, а русских исполнителях знают в каждой стране. Владимир Теодорович Спиваков родился 12 сентября 1944 года в Башкирской АССР в городе Уфа. Мать будущего виртуоза была довольно известной пианисткой, выпускницей Ленинградской консерватории. Когда мальчику исполнился один год, вся семья переехала в Ленинград. В шестилетнем возрасте Владимир начал брать уроки игры на скрипке. На самом деле это была инициатива матери. Она мечтала, что ее сын станет выдающимся музыкантом. Владимира отдали в музыкальную школу при Ленинградской консерватории. Первыми учителями Спивакова были Крюгер, Сигал и Шер. Будучи хорошими скрипачами и талантливыми педагогами, они каждый день поражались удивительному таланту Владимира. На уроках он схватывал все на лету, у него был прекрасный музыкальный слух и музыкальная память. Благодаря своему таланту Владимир Теодорович становится победителем конкурса «Белые ночи», проходившим в 1957 году в Ленинграде. Это была и первая серьезная победа Владимира Спивакова. Из музыкальной школы в Ленинграде Спиваков переводится в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории имени Чайковского которую с отличием заканчивает в 1959 году. Владимир Теодорович решает продолжить свое музыкальное образование и поступает на первый курс той же консерватории в класс преподавателя Янкелевича. Кроме того, Владимир Спиваков посещает занятия Давида Ойстраха, гениальнейшего скрипача того времени. Через год... После окончания Московской консерватории начинается длинная череда побед Владимира Спивакова на различных международных и российских конкурсах. В 1965 году Владимир Теодорович становится победителем Парижского международного конкурса имени Маргариты Лонг и Жака Тибо. Через два года он принимает участие в конкурсе скрипачей имени Николы Паганини, проходившем в итальянском городке Генуэ. Там он получает очередную премию. Следующую победу Владимир Спиваков одержал в Монреале на международном конкурсе скрипачей 1969 года. Ровно через год Он занимает второе место на международном конкурсе исполнителей имени Петра Ильича Чайковского, проходившем в Москве. Вскоре Владимир Спиваков получает приглашение стать преподавателем музыкального педагогического института имени Гнесиных в Москве. В 1975 году Владимир Теодорович отправляется в США где дает несколько сольных концертов. Этот год стал для скрипача очень продуктивным. Сразу же после успешного выступления в Америке его стали приглашать самые известные дирижеры мира. Так Владимир Спиваков начинает свою сольную карьеру. За несколько лет он объездил огромное количество стран, где выступал с лучшими симфоническими оркестрами За четыре года Владимир Спиваков выступил с Академическим симфоническим оркестром Государственной Ленинградской филармонии, с Государственным Академическим симфоническим оркестром СССР, Оркестром Берлинской и Венской филармонии, Лондонским национальным симфоническим оркестром и многими другими. Владимир теодорович не стал останавливаться на достигнутом и решил продолжить свое образование, но уже в другой отрасли он берет уроки дирижирования у великого российского дирижера гусмана вскоре владимир Спиваков отправляется в америку, где продолжает учиться у всемирно известных дирижеров мазоля и бернстайна в 1979 году начинается карьера Владимира Спивакова-дирижера. Дебютное выступление состоялось в Америке, где под управлением Владимира Теодоровича играл Чикагский филармонический оркестр. В 1984 году Владимир Спиваков выступает в качестве дирижера на фестивале, проводимом в честь дня рождения Моцарта. Там же дирижировал и его учитель. Бернстайн. После концерта учитель подарил дирижерскую палочку своему ученику. По словам самого Владимира Спивакова, это был самый дорогой подарок в его жизни. В 1979 году Владимир Теодорович собирает свой собственный оркестр, который называет Виртуозы Москвы. На самом деле, в оркестре собрались самые настоящие виртуозы среди которых были ученики великих педагогов-исполнителей, таких как Ростропович, Ойстрах и Янкелевич. Слава и популярность оркестра росла на глазах. Сам Владимир Спиваков выступал с виртуозами в качестве дирижера, а иногда и солиста. В 1983 году оркестру присвоили статус Государственного камерного оркестра Министерства культуры Советского Союза. Владимир Спиваков вывозит виртуозов Москвы в зарубежье, где они дают огромное количество концертов. Виртуозы Москвы становятся одним из лучших камерных оркестров мира. Их приглашают выступать в лучших концертных залах Европы, таких как Нью-Йоркский Карнеги-Холл, Амстердамский концерт Гэбау, театр на Елисейских полях и парижский Плейель. Владимир Спиваков известен во всем мире как человек большой щедрости. Его благотворительная деятельность спасала и спасает жизни многим людям. В 1988 году, сразу после Чернобыльской катастрофы, Владимир Спиваков дает благотворительный концерт вместе с виртуозами в Украине. В 1994 году Владимир Теодорович организовал Международный благотворительный фонд имени Владимира Спивакова. Все средства идут на помощь детям-сиротам. Сам маэстро дает несколько благотворительных концертов в год, как сольных, так и вместе со своим оркестром. Владимир Спиваков записал свыше 40 сольных компакт-дисков с классической музыкой, где виртуозный скрипач исполняет произведения Прокофьева, Шостаковича, Пендерецкого, Шнитке, Щедрина и Губайдулиной. Игру Владимира Спивакова можно легко узнать по тончайшей нюансировке, богатым исполнительским возможностям. Владимир Теодорович очень хорошо чувствует психологию произведения, а также умеет точно передать все задуманное автором. В год маэстро дает больше 100 концертов как в России, так и за рубежом. Он является постоянным членом жюри многих конкурсов скрипачей.